«Глава 42. Имин. Спустя время...» «Ну что, дружище, рассказывай. Да-да, поведай нам, как там у тебя на любовном фронте», — добавил Савицкий. Я посмотрел на друзей, собравшихся у меня в доме на небольшие посиделки. В бар идти не хотелось. К тому же Кирилл был с маленькой дочкой. Его супруга Василиса была занята старшими детьми, повела их на вечернее представление в детском театре а у самой младшей дочери не хватило бы выдержки на подобное. «Не томи, хотим знать, как продвинулись отношения с Анной». Я вздохнул. Не хотелось посвящать друзей в подробности личной жизни. Это случилось само собой. Я рассказал им обо мне, об Анне, о всех сложностях, что у нас были. После нашего краткого разрыва с Анной, когда она узнала о моем обмане, прошло значительное количество времени. Анна вовсю трудилась на новой работе и выглядела довольной. Мы помирились, виделись иногда, гуляли вместе с Дариной. У нас были свидания, был секс. Я думал, что между нами больше нет и не будет секретов, пока не узнал главного, что возмутил меня до глубины души. она обратилась в клинику, чтобы сделать ЭКО, и не сказала об этом мне. Сдержанно ответил я. Парни переглянулись между собой. Зачем ей ЭКО? В прошлом Анне попала в аварию, у нее проблемы с деторождением. После тщательных обследований врачи пришли к выводу, что у нее есть шанс стать мамой, используя ЭКО. Думаю, скоро она станет выбирать донора спермы. «Откуда ты все это знаешь?» — поинтересовался Савицкий. «Если она об этом тебе не говорила сама». «Думаю, ты и сам догадываешься, каким образом наш умник это узнал». Перебил Кирилл. Друг усмехнулся и посмотрел мне в глаза. Я застыл в ожидании его слов и был уверен, что Крестовский скажет нечто такое, что выведет меня из себя за считанные мгновения. Он подкупил кого-то из больницы, кто сливает буквально каждый шаг ненаглядной Анны, и даже то, как она дышит в стенах этой клиники. Рассмеялся Крестовский, играя с дочуркой. «Следишь за ней?» — укорил меня советский «Не слежу, всего лишь хочу быть в курсе дел. К твоему сведению, это и называется слежка». «Но мы вместе», — возразил я. Она не согласилась пожить у меня, уклончиво ушла от ответа, «но у нас есть все почти все. «О да, мы знаем, чего бы тебе хотелось — приковать ее к постели надолго». «Можно подумать, вы со своими женушками в постели перебираете лепестки роз и считаете звезды. Непонятно только, почему размножаетесь, как кролики». Вспыхнул я. «Не при ребенке же». Возмутился Крестовский, закрыв уши своей маленькой дочорки. Она еще ничего не понимает, возразил я. Может намотать на ус, не унимался приятель. У нее и усов-то нет. Хвала небесам. Надеюсь, у моей девочки никогда не будет усов. Брейк, парни, от вашей трескотни у меня начинает болеть голова, попросил Савицкий. Имин, ты не договорю, что у тебя там со свиданиями, Исыко. Анна постоянно ходит со мной на свидание. «Что-то больно кислый у тебя вид, когда ты говоришь об этом». Снова встрял Крестовский. «Неужели это свидание с Абламинго в конце? Если ты не перестанешь постоянно вставлять свои пять копеек поперек моих слов, твоим детям грозит будущее безотцовщина». Малышка Крестовского начала реветь. Имин, ты напугал ребенка! Рассмеялся Савицкий. «Кир, больше не зли нашего неудовлетворенного друга. Ему и так непросто сдерживать себя в руках». «Думаю, как раз наоборот». В руках он держит себя весьма и весьма часто. Не удержался от подколки Крестовский и посмотрел на меня веселым взглядом. Молчу, нем как рыба, рассказывай. Вот спасибо за разрешение. Набычившись, я замолчал на некоторое время. Ну ладно, хватит, Дуса, попросил Крестовский. Говори, что у тебя. Из нас троих только ты, самый молодой подаван. остался неудил. Кстати, до тебя кое-что дошло, хочется узнать подробности. «Чтобы поржать?» «Чтобы помочь, если понадобится», — ответил Кирилл. «И поддержать», — добавил Алекс. «Спасибо, но, думаю, здесь вы бессильны. Никаких обломов. Каждый живет своей жизнью. Иногда мы встречаемся. Но я боюсь, что ее жизнь будет полной и без меня. Она мне не обо всем рассказывает. У нас с Анной есть все. Свидание, секс, общение» оказалось что еще у нее появились секреты от меня и это задевает за живое неужели не ясно например о том что она пошла в клинику и прошла все обследования о том что рассматривает вариант стать мамой через эко я заполыхал от негодования о каких громадных усилий мне стоило сдерживаться рядом с ней и быть милым непосредственным веселым Я давал ей то пространство и время, которые были необходимы, чтобы она поняла искренность и серьезность моих намерений. Я просто не мог думать ни о чем другом. Я хотел ее постоянно, хотел так, как ни одну другую. Она зажигала меня, загоралась сама и ускользала, став моим наваждением. Теперь я точно знал, что мои чувства к ней глубоки и надёжны. Иначе бы я так не сходил с ума и не радовался каждой ее улыбке. «Есть один вариант», — загадочным тоном предложил Кирилл. «Просто представь, если ты с легкостью подкупил персонал больницы, чтобы тебе сливали сведения о банне, то приложи еще немного терпения и усилий». «Ну?» Я еще не понимал, куда он клонит. «Стань тем самым донором спермы. Пусть материалы подменят. скажешь, что-то напутали, и оп, у вас двоих уже есть малыш». И ты, как отец, хочешь проводить время со своим будущим малышом, следить, как он растёт, развивается. Там и до полноценной семьи недалеко. Ну, ты же любишь играть в долгую? Разумеется, этот вариант годится лишь в том случае, если ты хочешь от нее детишек и планируешь создать семью. Ты этого хочешь? Да, хочу. Твердо ответил я. Очень хочу. Я задумался над словами Кирилла. Парни принялись спорить между собой о допустимости такого способа достижения счастья. А мне пришлось отвлечься на телефон. Мне пришло сообщение от Анны. «Я хочу увидеться с тобой сегодня вечером. Аня. Пожелайте мне удачи!» — попросила я друзей. Дэн, сидевший на диване загипсованной ногой, и Алек безумно радостный, что его друга выписали, закивали согласно. «Мы будем держать за тебя кулачки!» — поддакнул Алек. «Жаль, я не могу пойти с тобой!» — сокрушённо вздохнул Дэн. «За вами очень приятно наблюдать со стороны. Такие моменты вдохновляют, настраивают на романтический лад». «Кажется, кого-то ждет очень горячий ужин», — заявил Алик. Дэна выписали совсем недавно. Он быстро шел на поправку, чему я была очень рада. В его семье все еще было неладно. Мама Дэна узнала о поступке отца и была шокирована, но не применула укорить Дениса, что тот первый бросился на отца с кулаками». Разумеется, она осуждала поступок своего мужа и даже обмолвилась, что отец очень переживает, что впал в подобное бешенство. Но о перемирии речь пока не шла, и это немного удручало. С другой стороны, теперь больше никто не пытался навязать Денису ненужный брак. «Я выгляжу достаточно хорошо?» забеспокоилась я, снова поправляя укладку. «Ты выглядишь невероятно сексуально. Я думаю, мин не устоит и согласится на все, о чем бы ты ни попросила» заверил меня Олег. Все, иди. Иди и сегодня ночью не возвращайся. Двери моего дома распахнутся для тебя только завтрашним утром. И только, если ты придешь с хорошими новостями и горячими подробностями о том, как прошла эта ночь». «Хватит!» — порозовела я. «Скажи это самой себе. Хватит маяться дурью, мучить себя и любимого мужчину. Просто порадуй его ответным признанием и будьте счастливы». Мне кажется, его упорство вполне можно вознаградить. В конце концов. ⁇ Вздохнул Алек. Я еще раз обняла и поцеловала своих друзей, посмотрела на себя в зеркало и вышла с голко бьющимся сердцем. У нас с Имином было все прекрасно. Оставалось только признаться и задать самый главный вопрос, который волновал меня больше всех остальных. Согласится ли Имин? Согласится ли? Я должна быть спокойной. Но вместо этого мои натянутые нервы звенят как струны. В голову лезет черт знает что. Переживания едва не довели меня до несчастья. Я так задумалась, что едва не начала переходить дорогу раньше времени на красный. Вовремя одумавшись, я отпрыгнула назад, а мимо пронеслась машина яра сигнале. Ох, Аня, только не хватало влипнуть в неприятности и попасть в беду на ровном месте. Я взяла себя в руки и сосредоточилась. Перешла дорогу, заняв место в небольшом кафе, где мы договорились встретиться с Амином. Здесь уже сидели парочки и небольшие компании. Я выбрала местечко подальше от посторонних глаз и еще раз приказала себе быть спокойной. Но я пришла раньше на 15 минут. Какое тут черту успокойствие? «Анна, ты уже здесь?» Удивился Эмин, появившийся буквально спустя минутку после моего появления. «Я что, опоздал?» «Привет. Нет, ты не опоздал. Просто я пришла намного раньше». Я встала и обняла Имина. Он поцеловал меня в щеку, Задержал ненадолго в объятиях. Все хорошо. Выглядишь напряжённой. Что-то случилось?» «Неужели так заметно?» «Просто ты напряжена. Даже не знаю, стоит ли задавать тебе один вопрос. Он не дает мне покоя». имин можно я начну первой? Иначе никогда не решусь». «Ты так волнуешься. Сядь, пожалуйста». «Да, пожалуй, сядем». «Боже, я так нервничала. У меня даже руки тряслись». Когда мы сели, рядом возник официант, предложивший меню. А мне лишь хватило сил пропищать, что я хочу минеральной воды без газа. И Мин терпеливо ждал, пока я соберусь с мыслями. Я вдруг почувствовала, что, скорее всего, не смогу задать тот самый вопрос. «Аня, прошу, скажи, как есть». «С чувством», — произнес Амин: «Поверь, мне тоже есть, что тебе сказать». Я ни в чем не была уверена. Нам было хорошо вдвоем, да, но готов ли он был пойти на следующий шаг? Мой телефон запиликал, подарив отсрочку. Я вцепилась в него как в спасательный круг. «Извини, я отвечу. Вдруг там что-то важное?» «Да, конечно», — качнул головой мин. Он тоже напрягся. Кажется, моя нервозность заразила и его тоже. Я открыла чат. Сообщение от Дэна. «Просто скажи ему, Аня, решайся, сорви как пластырь, пысы». «Алик тоже держит за тебя кулачки. Он говорит на самый крайний случай, если кое-кто откажется, ты выберешь себе другого донора. И у твоего малыша или малышки будут аж целых два крутых папочки». Ниже было фото моих самых любимых и классных друзей на всем белом свете. Я чуть не прослезилась и быстро набрала ответ. «Как пластырь. Будет сделано, Кэп. И передай Алику, что он уже заделался моим папочкой. Так что папочкой для моего малыша он вряд ли станет. Будет дедом». Ответ пролетел мгновенно с того же номера, но уже писал, точно, Олег? Я буду самым крутым и модным дедом. Даже не сомневайся. имин терпеливо ждал. Я отложила телефон в сторону и вытащила из рюкзака папку, положила ее на стол, придавив ладонья. Имин, ты мне очень нравишься, безумно. Это взаимно. Нет, даже более чем взаимно. Я тебя люблю. А что в папке? Зачем она здесь? Помнишь, ты предложил мне пройти обследование в клинике и даже записал меня на прием. Несмотря на краткую размовку между нами, друзья убедили меня не отказываться и сходить в клинику. Я сходила на прием, сдала кучу всяких анализов. Я проходила полное обследование, чтобы узнать, смогу ли я стать мамой. Мой диагноз подтвердился частично. Я вряд ли забеременею естественным путем. Но есть шанс, что получится сделать ЭКО. В этой папке «Мои обследование. Голос немного сел и сорвался. Я жутко нервничала. Чёрт, совсем не то, что хочется услышать на свидание о девушке, да? В общем, мне предлагают ЭКО. Все не так просто. Для этого нужно пройти серьезную подготовку. Но шансы, что все получится, велики. Вопрос лишь только в том, кто... Кто станет донором? В горле пересохла. Я мигом осушила стакан воды и не смело подняла глаза на Имина, остановив взгляд на уровне его крепко сжатых губ. «Я... я люблю тебя, Мин, и очень бы хотела, чтобы именно ты стал тем самым донором, отцом моего ребенка. Я хочу от тебя детей». «Фух», — сказала это. Из груди будто камень свалился. Стало легче дышать, но через миг меня бросило в ледяной пот. Вдруг Эмин откажется. Вдруг он думает, что ему еще слишком рано становиться отцом. Ведь я помню, как он от Дарины вначале отнекивался. «Анна...» — позвал он меня. Я посмотрела в его глаза. Секунда. «Может быть, всего две секунды». Такие короткие, но они показались мне безумно тяжелыми. Самая тяжелая пауза и самая невыносимая в моей жизни. «Я уже решил, что ты никогда мне этого не предложишь». Выдохнул Эмин. «Что?» «Я должен признаться, что наблюдал за тобой и знал, что тебе предложили ЭКО. Даже предлагали посмотреть базу доноров». «Да, это часть подготовки. Мне просто разъясняли, как все устроено» что если не найдется подходящий донор, которого я хочу сама, можно всегда выбрать из базы. Ты следил за мной? Каюсь, подглядывать за твоими действиями было не очень хорошо, но я ничего не мог с собой поделать. Просто хотел знать о тебе всё, быть частью твоей жизни. Узнав, что ты подумываешь об ЭКО, я даже обиделся, что ты решила держать это в секрете от меня. Ты так решил? О боже, Имин! нет, я не планировала держать это в секрете от тебя. «Просто хотела точно узнать для себя, есть ли у меня шансы стать мамой». «Хорошо, что ты мне сказала. Черт подери, да чего же хорошо, ты даже не представляешь». Сказал он искренне. На лице Эмина проскользнуло облегчение. «Я счастлив, что все обошлось. Разумеется, да, я согласен. Я тоже хочу от тебя детей. Согласен, но только с одним условием». «Какое условие?» «Проще простого», — сказал он небрежно, взяв мои руки в свои. Голос Имина был спокойным, но я ощущала, как бесновался его пульс даже на кончиках пальцев. «Ты выйдешь за меня?» У меня не было ни секунды на раздумье, никакой трагической паузы и затяжных взглядов. Только бурлящее счастье и очень уверенное «да». «Да, да, я согласна!» «Боже, я такая влюбленная! Просто не могу себя контролировать!» «Поцелуй меня!» «Уже целую!» — с готовностью ответила я, перегнувшись через столик. «На нас смотрит!» Может быть, пойдем в другое место? Пусть смотрят. И да, может быть, потом мы передвинемся в другое место и отпразднуем это. Уверена. Абсолютно. Да, я счастлива. Счастлива и люблю тебя.